Висят спелые кисти винограда, и стала прилаживаться, как бы их съесть. Она долго билась, но не могла достать. Чтобы досаду заглушить, она говорит, зелено еще. Конец басни «Лисица и виноград». Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 8, 2008